Глава 1. 12 лет назад. Завтра 1 сентября. В нашем детском доме праздник. Школьников поздравляют с началом учебного года и вручают подарки. Я тереблю пальцами неровную складку на платье и, вытянув шею, рассматриваю приехавших на праздник гостей. Мы стоим на сцене актового зала, украшенного воздушными шарами. Мы первоклашки. Я тоже завтра иду в первый класс. А сейчас жду своей очереди и волнуюсь. Но волнуюсь больше от того, что на праздник приехал он. Тимур Талеров. Тим Талер. Директриса Татьяна Борисовна поздравляет будущих первоклассников с началом учебы. Тимур Талеров сидит в первом ряду. Он привез подарки. Школьную форму рюкзаки и еще уйму всего нужного для школы. Пеналы, карандаши, тетрадки, ручки. Я сама видела, как выгружали коробки из микроавтобуса. Но хочется думать, что для меня он все покупал лично. Мне достался красивый розовый ранец Диснеевской бель, И от счастья хочется плакать. Если бы Тимур дарил мне подарок лично, то я уверена, что выбрал бы именно этот. Директриса спрашивает каждого, кем мы хотим стать после школы и чем заниматься. Все мальчики хотят стать бизнесменами и зарабатывать деньги, а девочки – моделями и сниматься для модных журналов. Даже Сонька Кошкина со своей толстой задницей хочет. «А ты кем хотела бы стать, Доминика?» спрашивает Борисовна. Поднимаю сияющее лицо и, прижимая к себе ранец, громко говорю, чтобы было слышно всем. «Я хочу выйти замуж за Тима Талера и быть его женой». В зале устанавливается тишина, воспитатели начинают натянуто улыбаться. Директриса сначала растерянно смотрит на Тимура, а потом тоже плывет в улыбке. «Надо мной смеются все в зале, кроме Тимура». Он ведь никогда не улыбается, пристально смотрит на меня, а я стараюсь выдержать этот взгляд. Хоть на самом деле немного боюсь. Вдруг он рассердится. Но Тимур не сердится, молчит. Все вокруг тоже замолкают и смотрят на него. А я стою, вцепившись в ранец и сжимаю зубы так, что они начинают скрипеть. Я посмотрю, как ты будешь учиться, наконец произносит Им, и взрослые облегченно выдыхают. А мне хочется топнуть ногой и крикнуть. Да какая разница, как учиться, если я буду тебя любить. Тихо шепчу это, упрямо глядя на него, и Тимур как будто бы слышит, но больше ничего не говорит, встает и уходит лишь бросает на меня мимолетный взгляд. И в нем мне вдруг чудится улыбка. Я люблю Тимура с того самого момента, как его увидела. А это значит, что почти всю жизнь. Мне тогда было шесть, а ему двадцать выходит. Я его люблю дольше, чем не любила. Было лето, Тимур как раз пришел тренировать наших мальчишек. Он, как и мы, детдомовский. Он тогда часто к нам приходил. Я его в окно увидела. Он такой красивый был, сильный. И сразу решила, что выйду за него замуж. Когда я попала в детдом, первое время все понять не могла, где мои родители и почему они меня не забирают. Сначала мне говорили, что они в больнице. Потом в санатории на лечение. Потом, что уехали за границу на заработки. Я ждала, что за мной придет дядя или бабушка, но никто не приходил. Родители убил дядя, сел в тюрьму, а бабушка слегла с инсультом, а потом умерла. Но все это я узнала гораздо позже. А первое время ждала их и была уверена, что в детдоме пробуду недолго но потом увидела Тимура. Помню этот день так четко, будто это было вчера. Я маленькая, сижу на подоконнике, прилипнув носом к стеклу и смотрю, как во дворе на турнике отжимаются старшие ребята. Возле них стоит высокий загорелый парень в одних джинсах. Он кажется мне великаном даже с высоты второго этажа. У парня светлые волосы, и голубые глаза, как на картинке у принца в книжке, которую мы читали с мамой. Парень сначала смотрит, как отжимаются мальчишки, а потом сам подпрыгивает, цепляется за перекладину и начинает мерно подтягиваться. Мышцы ходят ходуном, перекатываются под кожей, а я восхищенно слежу, даже рот приоткрываю от восторга. Он кажется мне очень сильным, как тот атлет с плаката, что висит в спортзале. Нас туда водят на физкультуру, и я всегда останавливаюсь перед плакатом, чтобы получше рассмотреть. «Тим Талер, кричит Сонька Кошкина и лезет ко мне на подоконник. Высунув язык, наблюдает за Тимуром, а мне хочется спихнуть ее с подоконника – И не только потому, что я ее терпеть не могу, просто на Тимура могу смотреть только я, и мне непонятно, почему другие этого не понимают. От той же противной Соньки я узнаю, что фамилия Тимура Талеров, а называют его Тим Талер, потому что он никогда не улыбается, или наоборот, фамилию ему дали Талеров, потому что он не улыбался. Сонька или врет, или сама не знает. Тимура подбросили, привели к калитке детского дома и бросили. Он маленький был. Сказал, что Тимуром зовут, а больше ничего вспомнить не мог. После того случая в актовом зале меня еще некоторое время дразнили невестой, а потом забыли. «Вот только я все помню». Я стараюсь учиться, не все получается, но я стараюсь, сыпив зубы. Если это нужно, чтобы Тимур меня похвалил, я буду это делать. Но он больше не приходит даже, чтобы тренировать парней. Каждое утро я здороваюсь с ранцем, и каждый вечер желаю ему спокойной ночи. Конечно, я понимаю, что это не живая вещь, но мне нравится думать, что он связывает нас с Тимуром, и мне хочется в это верить. Перед Новым годом мы все пишем письма Деду Морозу, а воспитатель собирает их и складывает в мешок. Надо написать свое имя и нарисовать, чего хочется в подарок. Я не уверена, что есть Дед Мороз, но я знаю, что есть им Талер. И я пишу, я умею. Меня мама учила. Пишу Деду Морозу. Пусть он не беспокоится и занимается своими делами. Только обязательно передаст Тимуру Талерову, что я хочу игрушечного котенка. Маленького и беленького. Конечно, лучше бы живого. Но в детском доме никто не разрешит держать котенка. И я мечтаю хотя бы об игрушке. А потом случается самое настоящее чудо. Я просыпаюсь утром 1 января и вижу на тумбочке игрушечного котенка Такого, о каком мечтала. Маленького и беленького.